Глава 7. Лишь весной Симон, сын Андреса, поехал в Тутон, чтобы захватить там свою жену и новорожденного сына и отвезти их домой в форму. Он остался там на некоторое время, чтобы немного заняться своими собственными делами. Кристин не хотела уезжать из Осло, и не смела предаться томительной, щемящей тоске о своих трех сыновьях, живших там в долине. Если ей предстоит и дальше выносить жизнь, какую она теперь ведет изо дня в день, то нельзя вспоминать о детях. Она держалась, она оказалась спокойной и мужественной. Она разговаривала с чужими людьми и слушала чужих людей, внимая их советом и словам утешения. Но для этого должна была крепко цепляться за мысль об Эрленде, только об Эрленде. А в отдельные короткие промежутки, когда она не сдерживала своих мыслей в твердых руках воли, в память ее мелькали разные образы и думы. А вот Ивар стоит в дровяном сарае формы вместе с Симоном и с волнением ждет, пока дядя выберет для него брусок. И Симон гнет и пробует руками брусья. Светлое мальчишское лицо Геута, могущественно решительная, когда он, наклонившись вперёд, боролся со снежной бурей в тот серый зимний день в горах на ничего осенью. Вдруг лыжи его соскользнули вниз на крутом подъёме, он покатился за ней и завяз в глубоком сугробе. На мгновение лицо его дрогнуло. Это был переутомившийся, беспомощный ребёнок. Мы слебежали дальше, к двум младшим. Минан теперь, наверное, уже ходит и немного говорит. Такой же ли он красавчик, каким бывали другие в этом возрасте? Лавренс, конечно, позабыл ее. А большие мальчики, живущие в монастыре в Теутре, Ноквы, Ноквы — ее первенец. Что понимают и что думают эти двое старших? А Ноквы, ведь у него такая детская душа. Как он переносит мысль, что теперь, вероятно, ничто в жизни не сложится для него так, как думали его мать и сам он, да и все люди. Отец Элив прислал Кристиан письмо, и она передала Эрланду то, что было написано там об их сыновьях. Вообще же они никогда не упоминали о детях. Теперь они больше не разговаривали ни о прошлом, ни о будущем. Кристин приносил и мужу что-нибудь из одежды или какое-нибудь кушанье. Он расспрашивал, как она себя чувствовала со времени их последнего свидания. Они сидели, держась за руки на его кровати. Иногда случалось так, что на мгновение они оставались одни и в маленькой, холодной, грязной, вонючей камере и сжимали друг друга в объятиях, в немой и жгучей ласке, слыша, но не замечая того, что они были в доме. Так сложенка Кристин хохочет за дверями на лестнице со стражниками. Ещё будет время. Отнимут ли у неё Эрленда или же возвратят его ей? Подумать о всей этой ораве детей и об их изменившейся судьбе, обо всём другом в её жизни, кроме мужа. Ей нельзя терять ни единого часа из того времени, что им можно быть вместе. И не смеет она думать о свидании с четырьмя детьми, оставшимися там на севере. Поэтому Кристин согласилась, когда Симон Даера предложил ей, что он один съездит в Тронхейм и совместно с Арне сыном Явальда примет на себя охрану её собственности при отобрании имения в казну. Немногим богаче станет король Магнус от имущества Эрланда. Тут задолжал гораздо больше, чем представлял себе сам. да еще собрал деньги и послал их в Данию, Шотландию и Англию. Эрланд пожал плечами и сказал с усмешкой, что уж за них-то он не ждет никакого возмещения. И так дело Эрланда оставалось почти все в том же положении, когда Симондаре вернулся в Осло осенью около воздвижения. Но он пришел в ужас, увидав, как измучены и как истрадали сёба, и Крестина, и его свояк. Ему стало до странности больно и тошно на сердце от того, что они оба еще настолько владели собой, что сочли нужным поблагодарить его за приезд сюда в такое время года, когда столько дел в усадьбе и когда все валом повалили в Тюнсберг, где жил в ожидании своей невесты король Магнус. Немного позднее, в середине месяца, Симон сторговал себе проезд туда на корабле. с какими-то купцами, собиравшимися отплыть через неделю. Как вдруг однажды утром явился чужой слуга и попросил Симона соблаговолить отправиться сейчас же в церковь Святого Халверда, во вкюрнинг ждёт его там. Помощник посаадника был в сильном возбуждении. Он ведал замком, пока посаадник находился в Тюнсберге. Накануне вечером к нему явились какие-то господа, предъявившие грамоту за печатью короля Магнуса о том, что им поручается расследование по делу Эрленда, сына Николауса, и он, Улов, вывел к ним заключенного. Все трое были иноземцами, видно, французами. Улов не понимал их языка, но королевский капеллан говорил с ними сегодня утром по-латыни, якобы это родичи той девицы, которая будет нашей королевой — Многообещающее начало. Они подвергли Эрленда допросу с пристрастием, принесли с собой нечто вроде лесенки и привели нескольких парней, умеющих пускать в ход такие вещи. Сегодня Ульф отказался вывезти Эрленда из камеры и поставил сильную охрану. Ответственность он принимает на себя, ибо это же незаконно, неслыханное в Норвегии дело. Симон занял лошадь у одного из священников церкви и сейчас же поскакал вместе с Уоловым в Акерснес. Олив Кёрнинг поглядывал довольно боязливо на своего спутника. Тот ехал, стиснув челюсти, и по лицу его пробегали вспышки густого румянца. По временам Симон делал яростное необузданное движение, совершенно не замечая этого сам, и чужой конь шарахался в сторону, взвивался на дыбы и не слушался поводьев под таким всадником. «Вижу по вам, Симон, что вы разгневаны», — сказал Улов Кюрнинг. Симон и сам не знал, какое чувство преобладает в его душе. Он был так взволнован, что по временам его прямо тошнило — То сепой дикое, что прорвалось в нём и доводило его бешенство до крайних пределов, было своего рода стыд дом. Человек как бы ногой, безоружный и беззащитный, должен терпеть, когда чужие руки роются в его платье, когда чужие люди обшаривают его тело. Слушать об этом всё равно что слушать об износиливой неженщине. Симон пьянел от жажды мести и алчно желал пролить кровь за это. Нет, таких порядков и обычаев никогда не бывало в Норвегии. Что же, хотят приучить норвежских дворян переносить подобные вещи? Нет, не будет этого. Ему делалось нехорошо от страха перед тем, что он сейчас увидит. Бязнь стыда, которую он заставит испытать другого человека, увидев его в таком состоянии, преобладала у него над всеми другими чувствами, когда Улов Кёрнинг ототкнул дверь, ведущую в камеру Эрланда. Эрланд лежал на полу, растянувшись наискось от одного угла камеры до другого. Он был такого высокого роста, что едва хватало места, чтобы он мог вытянуться во всю свою длину. Толстый слой сухой грязи на полу под ним был покрыт соломой и одеждой, а тело было прикрыто темно-синим, подбитым мехом плащом до самого подбородка, так что мягкий серо-коричневый куни и мех воротника смешивался с черной всколокоченной курчавой бородой, которая выросла у Эрланда за время его заключения. Губы казались совершенно бескровными, а лицо у него было белым, как снег. Крупный прямой треугольник носа, поднимался неестественно высоко над впалыми щеками, тронутые исседенной волосы были откинуты назад потными, разделёнными прядями с высокого благородного лба. На каждом из валившихся весков было по большому багровому пятну, словно что-то прижимали или прикладывали к ним. Медленно, с трудом открыл он большие, синие, словно море глаза, и, узнав вошедших, сделал попытку улыбнуться. Голос его звучал как-то незнакомо и неясно. «Садись, свояк!» Он шевельнул головой в сторону пустой кровати. «Да, я теперь узнал кое-что новое с тех пор, как мы виделись в последний раз». Улов Кернинг нагнулся над Эрландом и спросил, не нужно ли ему чего. Не получив ответа, Очевидно потому, что Эрланд не в силах был говорить, он снял с него плащ. На Эрланде были только полотняные штаны и обрывки рубахи. Зрелище распухшего и потерявшего свой естественный цвет тела возмутило и потрясло Симона. Его охватило ужас омерзение. Он невольно задался вопросом, испытывает ли Эрланд нечто подобное. По лицу того промелькнула тень краски, Когда Улуф вытирал ему руки и ноги тряпкой, намоченной в сосуде с водой. И когда Улуф опять накинул на него плащ, Эрланд стал поправлять его, слегка шевеля руками и ногами, а потом подтянул его подбородком, чтобы закрыться плащом совсем. "Да", сказал Эрланд как будто более знакомым голосом, и улыбка стала немного заметнее на бледных губах. "В следующий раз будет хуже". Но я не боюсь. Пусть никто не боится. Они ничего из меня не вытянут таким способом. Семона ощутил, что тот говорит правду. Пыткой нельзя будет принудить Терландеса и на Николауса произнести их слова. Он, который мог сделать и выдать всё что угодно в порыве гнева или легкомыслие, никогда не дал бы сдвинуть себя с места силой хотя бы на волосок. И Симон почувствовал, что сам Эрланд едва ли ощущает тот стыд и оскорбление, которое Симон переживал за него. Он был преисполнен самолюбивой радости от сознания, что переупрямил своих палачей и удовлетворенной уверенности в своей выносливости. Он всегда столь жалко уступавший, когда ему приходилось встречаться с твердой волей. он, несомненно способный сам быть жестоким в минуту страха, воспрянул теперь, когда в этой жестокости почуял противника, который был слабее его самого. Но Симон ответил процедив сквозь зубы. «Следующего раза верно не будет. Это скажете вы, Улов?» Улов покачал головой, и Эрланд сказал с тенью своей прежней развязной игривости. Да, если бы я мог поверить в это столь же твёрдо, как вы. Но эти ребята едва ли удовлетворятся этим. Он заметил подёргивания, пробегавшие по мускулистому, тяжёлому лицу Симона. Нет, свояк, Симон. Эрланд хотел подняться на локти, от боли издал странный подавленный стон и опять повалился, потеряв сознание. Олаф и Симон растерянно захлопотали около него. Когда обморок прошел, Эрленд полежал немного с открытыми глазами, потом заговорил более серьезно. «Разве вы не понимаете? Это значит много для Магнуса. Узнать, каким людям он не должен доверять, когда они с глаз долой. Столько недовольства и смут». Стёр к их было здесь. Ах, если он думает, что этим успокоит недовольство, сказал Улов Кюрнинку угрожающе. Тогда Эрланд произнёс тихим и ясным голосом: "Я так испортил это дело, что мало кто сочтёт, что имеет значение, как поступают со мной. Я и сам знаю". Те оба покраснели. Семан думал прежде, что сам Эрланд не понимал этого. И в разговоре они никогда о раньше не намекали на Фруссию Ниву. Теперь он не удержался и сказал полней отчаяния: "Как ты мог поступить так безумно легкомысленно? Да и я этого не понимаю теперь". Сказал Эрланд откровенно. "Но, чёрт тебе!" Как я мог думать, что она умеет читать по писаному? Она казалась очень не учёной. Глаза у него опять закатились, он был готов снова впасть в обморок. Олив Кёрнинг пробормотал, что он сходит и принесёт всё необходимое и ушёл. Симон наклонился над Дерландом, который опять лежал с полузакрытыми глазами. "Сыак, был ли «Был ли Эрлинг, сын Виткина, с тобой в этом деле?» Эрлинг слегка повертел головой, медленно улыбнулся, подняв взор. «Клянусь богом, нет. Мы думали, или у него не хватит храбрости, чтобы идти с нами, или же он будет всем распоряжаться. Но не спрашивай, Симон, я ничего не скажу. никому. Тогда буду знать, что не проговорюсь. Вдруг Эрланд прошептали ему жены. Симон пригнулся к нему. Он ждал, что тот попросит его привести теперь крестин к нему, но Эрланд быстро сказал, словно в припадке лихорадки. Она не должна знать об этом, Симон. Скажи, пришёл королевский приказ никого не допускать ко мне. Отвези ее к Мюнану в Скукхейм, слышишь? Эти французские или эфиопские новые друзья нашего короля еще не сдадутся. Увези ее из города, пока об этом не стало известно Восло. Слышишь, Симон? Да. Но каким образом ему добиться этого, он не имел никакого понятия. Эрланд немного полежал с закрытыми глазами, потом сказал с каким-то подобием улыбки. «Я сегодня ночью думал. Когда она родила нашего старшего, ей, наверное, было не лучше тогда, если судить по тому, как она стонала. И она смогла это вытерпеть семь раз ради нашей утехи. Тогда, конечно, и я смогу. Симон молчал. О невольном смущении, которое он испытывал перед глубочайшими тайнами мук и наслаждений, какие могла и вить ему жизнь, Эрланд, казалось, даже и не имел понятия. Он обращался с самым скверным и самым прекрасным, с той же простодушно, как неразумный мальчик, которого друзья повели с собой в бордель, пьяного и любопытного. Эрланд нетерпеливо завертел головой. Эти мухи хуже всего. Они, наверное, созданы нечистым. Симон снял шапку и стал бить ею и вверх, и вниз по густым роям сине-чёрных мух, так что те целыми тучами жужжа, взлелись к потолку. Он в бешенстве втаптывал в грязь тех, которые падали, оглушённые на пол. Это не очень помогло, потому что отдушина в стене оставалась открытой. Минувшей зимой она прикрывалась деревянным щитом с прорезанными в нём отверстиями, закрытыми пузырём, но тогда в помещении было очень темно. Симон ещё продолжал заниматься этим, когда вернулся Улов Кюринг со священником, который нёс чашу с питьём. Священник бережно приподнял Эрланду голову и поддерживал его, пока тот пил. Много проливалось ему на бороду и стекало по шее. А потом он лежал спокойно и невозмутимо, как дитя, когда священник вытирал его тряпкой. Симон был в таком состоянии, словно что-то бродило в его теле. Кровь глухо стучала и стучала у него где-то под ушами, и сердце билось как-то странно и беспокойно. Мгновение он постоял, глядя из двери неподвижным взором на длинное вытянутое тело под плащом. Мехорадочный румянец ходил теперь волнами по лицу Эрланда. Он лежал с полузакрытыми блещущими глазами, но улыбался свыку. Какой-то тенью своей удивительной невзрослой улыбки. На следующий день, когда Стик, сын Хокона, сидел у себя в Мондвике за столом и завтракал со своими гостями, господином Эрлингом, сыном Виткина и его сыном Бьярне, они услышали топот копыт одинокой лошади во дворе сейчас же после этого дверь в господскую горницу распахнулась и к ним быстрыми шагами подошёл симон сын андреса он вытер лицо рукавом был забрызган грязью с ног до головы после езды трое мужчин за столом поднялись с места на встречу прибывшему с лёгкими выскальцаниями было привет полуизумления Симон не поздоровался. Он стоял, опираясь обеими руками на рукоять своего меча. Он сказал: "Хотите услышать изумительные и потрясающие вести? Эрленда сына Николауса взяли и растянули на дыбе какие-то иноземцы, которых король прислал допросить его". Мужчины вскрикнули и столпились вокруг Симона. Стик ударил рукой о брусок. Что он сказал? В то же время они невольно обернулись к господину Эрлингу и стикой Бьярне. Симон разразился громким смехом. Все хохотал, хохотал. Он рухнул на кресло, придвинутая к нему Бьярне, взял чашу с пивом, которую подал ему молодой человек, и стал жадно пить. «Почему вы смеетесь?» — сурово спросил господин Эрлинг. "Есть, милсен, над стигом". Семен сидел немного нагнувшись вперёд и опираясь руками в колени, обтянутые испачканными глиной штанами. Он ещё два-три раза фыркнул от смеха. Я подумал: ведь мы все здесь сыновья знатных людей. Я ожидал, что вы придёте в гнев, узнав, что такие дела могут совершаться с одним из равных вам людей, что вы прежде всего спросите: Как это могло случиться? Не могу сказать, чтобы я знал так уж точно, что гласит в подобных случаях закон. В тех пор, как умер мой повелитель, король Хокон, я удовольствовался тем, что готов был предоставить свои услуги его преемнику, когда ему угодно будет распоряжаться мной в военное или мирное время. А то сидел себе спокойно дома. Но могу сказать только, что в этом деле с Эрландом сыном Николауса поступили незаконно. Его товарищи рассмотрели его дело и вынесли свой приговор. По какому праву они присудили его к смерти, не знаю. Потом ему была дарована пощада и дана охранная грамота, чтобы он мог явиться на свидание с королём своим родичем Не позволит ли тот Эрланду примириться с ним? С тех пор человек просидел в башне Акерсенесского замка около года, а король был за границей почти все это время. Несколько писем было отправлено в оба конца, и ничего не воспоследовало. Потом король присылает сюда каких-то халуев. Они не, не норвежцы и не королевские дружинники. пытается допросить Эрленда способом, неслыханным по отношению к норвежцу, обладающему правами дружинника. А между тем в стране царит мир, и родичи Эрленда и равные ему люди стекаются толпами в Тюнсберг на празднование королевской свадьбы. Какого вы мнения об этом, господин Эрлинг? «Я такого мнения». Эрлинг уселся на скамейку прямо против него. «Откакого вы мнения об этом, господин Эрлинг?» Я такого мнения, что вы рассказали ясно и точно, Симон Даре, о том, как обстоит это дело. Мне думается, король может сделать лишь одну из трёх вещей: или приказать привести в исполнение тот приговор суда, который был вынесен Эрланду в Нидресе, или назначить новый суд из дружинников. приказать, чтобы дело против Эрландо велось с человеком, не имеющим звания рыцаря. И тогда тебе присудят Эрланду изгнание с предоставлением законного срока для выезда из пределов государства короля Магнуса. Или же он должен позволить Эрланду примириться с собою. Это будет самым умным из всего, что он может сделать. «Это дело, как мне кажется, настолько теперь ясно, что кому бы вы ни изложили его в Тюнсберге, всякий пойдет за вами и вас поддержит. Там сейчас и он, сын Хафтура, и его брат, Эрланд и Мродич, точно так же, как и королю. Сыновья Огмэнда тоже поймут, что несправедливость тут неразумна. Прежде всего, вы должны, конечно, обратиться к предводителю дружины». Добиться от него и господина Поля, сына Эрика, созыва собрания королевских вассалов из числа находящихся сейчас в городе и наиболее подходящих, чтобы взяться за это дело. — А вы, господин, и ваши родичи, не хотите поехать со мной? — Мы не собираемся на празднество, — коротко ответил Эрлинг. С навех авторы молодые, господин Поль старый хил, а другие. Вы сами лучше всех знаете, господин. Правда, у них есть некоторая сила благодаря королевским милостям и тому подобному, но Перлинг сын Виткяна. Что значит они по сравнению с вами? Вы, господин, вы обладали такой властью в этой стране, как никто из других знатных людей, начиная, я уж не знаю с какого времени, за вашей спиной, господин, стоят древние роды, из которых народ нашей страны знал каждого человека с самых незапамятных времён, с каких только начинаются предания о дурных и хороших временах в наших долинах. А по отцу, что такое Магнус сын Эрика, Ресиновья Хафтура и Сюдрхейма против вас. Стоит ли говорить об их богатстве по сравнению с вашим? Те советы, что вы мне даете. Это потребует времени, а французы сидят в осло, и вы можете побожиться, что они не сдадутся. Ясно, что король хочет попытаться править в Норвегии по обычаям, принятым в чужих странах. Я знаю, в заморских землях повелось так, что король ставит себя выше закона — Когда ему это заблагорассудится, если может найти хоть их людей среди своего рыцарства, которые поддержат его против своих же собственных сотоварищей, равных им по положению. Ульф Кёрнинг уже разослал письма, и господские сыновья, которых он нашёл готовые идти с ним. Епископ тоже обещал написать. Но всё это смятение, все эти раздоры, Эрлинг сын Виткинуна, Вы могли бы прекратить в тот самый час, когда выступили бы перед королём Магнусом. Вы первый наследник всей прежней власти знатных господ в Норвегии. Король знает, что за вашей спиной встанем мы все. Не могу сказать, чтобы я замечал это раньше, с горечью произнёс Серлинг. Ты говоришь с таким жаром за своего соиска, Симон. Но неужели же ты не понимаешь, Теперь я не могу. Ведь так до скажут. В тот самый час, когда Наэрланда так нажали, что можно было опасаться, хватит ли у него сил держать язык за зубами, выступаю я. На минуту стало тихо. Потом Стик опять спросил: "А что?" Наэрланд проговорился. "Нет", отвечал Симон нетерпеливо. Он молчал как рыба. А я думаю, так это будет и дальше. Эрлинг, сын Виткюна, сказал он с мольбой. Ведь он же ваш родич. Вы с ним были друзьями. Снова последовало молчание. Эрлинг несколько раз вздохнул коротко и тяжело, затем заговорил горячо, убеждённо. Да, слушайте, Симон, сын Андреса, Полностью ли вы понимаете, что взял на себя Эрланд сын Николауса? Положить конец этому положению, когда у нас общий король со шведами, этому образу правления, которого никогда ещё раньше не испытывали, который, кажется, приносит нашей стране всё больше и больше бедствий и затруднений с каждым новым годом. Вернуться обратно к старому правлению, нам известному, о котором мы знаем, что он унесет с собой удачу и благоденствие. Разве вы не понимаете, что это было замыслом для дерзкого и умного человека? Разве вы не понимаете, что теперь после него этот замысел трудно подхватить другому? Дело сыновей порое, он погубил ж. других людей королевского рода, вокруг которых мог бы сплотиться народ, больше нет. Быть может, вы скажете, что если бы Эрланду удалось осуществить своё намерение и привести в Норвегию принца Хоккана, то он сыграл бы на руку мне. А что дальше? После высадки на берег с этим мальчиком, все эти мальчишки едва ли бы оказались в силах продвинуться в своих замыслах одни, без других разумных людей. которые помогли бы справиться с тем, что предстояло. Вот как обстоит дело. Решаюсь в этом признаться. Один Господь Бог узнает, что я не только не имел никакого барыша, но скорее должен был откладывать попечение о своем собственном имуществе на протяжении тех десяти лет, что я прожил в беспокойстве и трудах, в страданиях и бесконечных мучениях. «Кое-кто в этой стране это понял, и этим я и должен удовольствоваться!» Он с силой ударил кулаком по столу. «И разве вы не понимаете, Симон, что человек, взяв на свои плечи столь огромные замыслы, что никто не ведает, не шло ли тут дело о благополучии всех нас, жителей этой страны и наших потомков на долгие времена... и, сложив это все с себя вместе со штанами на край кровати какой-то распутной бабы, кровь Христова, да ведь он вполне бы заслужил такую же участь, какая выпала на долю Эудюна Хестакурна. Потом он сказал немного спокойнее. «А, впрочем, не в том дело, что я не желаю Эрланду спасения». и вы не должны думать, что меня не возмущает все, о чем вы сообщили. И я полагаю, что если вы последуете моему совету, то найдете достаточно людей, которые пойдут вместе с вами в этом деле. Но не думаю, чтобы я мог принести вам такую пользу своим сопутствием, чтобы ради этого мне ехать незваным к королю». Симон тяжело поднялся с места. Лицо у него посерело от усталости. Стяг сын Хоккана подошел к нему и взял за плечи. «Сейчас подадут поесть». Он нарочно не хотел впускать в горницу посторонних, пока не кончился разговор. «Ну, а сейчас можно подкрепить свои силы, поев и попив, а потом соснуть». Симон поблагодарил Алина. Немного погодя, он поедет дальше, если стик предоставит ему свежую лошадь. Если тот сможет приютить в себя на ночь его слугу Иона Долка. Симону пришлось вчера вечером оставить своего слугу позади, потому что лошадь Иона не могла угнаться за его диггербейном. Да, он скакал большую часть ночи, считал, что отлично знает дорогу сюда, но все же несколько раз сбивался с пути. Стик просил его подождать до завтра, Тогда и он сам с ним поедет, Во всяком случае, хоть часть пути. Впрочем, охотно съездит с ним и в Тюнсберг. «Здесь мне нечего больше делать. Я хочу лишь пройти в церковь. Раз уж я приехал сюда, Хочу еще помолиться на могиле Халфрид. Кровь шумела и звенела колоколами В его утомленном теле, Сердце оглушительно колотилось в груди». От усталости он был точно в полусне, словно падал куда-то в пропасть, но услышал свой собственный голос, произнесший ровно и спокойно. «Не пожелаете ли составить мне компанию, господин Эрлинг? Я знаю, она любила вас больше всех своих родичей». Он не глядел на него, но почувствовал, как тот весь застыл и, немного погодя, услышал сквозь шумящий и поющий звук своей крови отчётливый и учтивый голос Эрлинга. "Охотно составлю, Симон Даре. Какая скверная погода", сказал он, повязывая на себя пояс с мечом и набрасывая на плечи толстый плащ. Симон стоял неподвижно, как вкопанный, пока Эрлинг не был готов. Потом они вышли. На дворе лил проливной осенний дождь, а с моря наползал такой густой туман, что поля и пожелтевшие лиственные рощи по обеим сторонам тропинки можно было разглядеть не дальше, чем на расстоянии двух-трех коней. До церкви было недалеко. Симон взял ключ в усадьбе священника, расположенной как раз рядом, и обрадовался, увидев там все новый народ, приехавший сюда после его отъезда из Мондвика. Значит, можно избегнуть долгих разговоров. то была маленькая каменная церковка с единственным алтарем. Симон преклонил колено у белой мраморной плиты, отойдя немного от Эрлинга, сына Виткина, и, глядя рассеянно на те же старые изображения и украшения, которые уже видал когда-то столько сотен раз, читал молитвы, докрестился в положенных местах, не сознавая ничего. Он и сам не понимал, как это у него вышло. Но теперь возврата нет. О том, что ему нужно будет сказать, он не имел ни малейшего понятия, но хоть и чувствовал тошноту от страха и стыда за самого себя, знал, что он всё-таки испытает это средство. Ему вспомнилась бледное, болезненное лицо немолодой женщины в полумраке закрытой кровати, её милый, нежный голос в тот послеполуденный час, когда Симон сидел на краю её постели, и она рассказывала ему об этом. То было за месяц до рождения ребёнка, она сама ждала, что он будет стоить ей жизни, но радовалась и желала купить их сына и такой дорогой ценой. Бедная малютка, лежащая там, внизу, под плитой, в гробике, у плеча своей матери. Нет, того, что он хотел было сделать, не может сделать никто из людей. Но побелевшее лицо Кристин... Она уже знала всё, когда Симон вернулся домой из Акерснес в тот день. Бледная и спокойная, заговорила она об этом и стала его расспрашивать, но он увидел её глаза на самый короткий миг и больше не посмел встречаться с их взглядом. Где она сейчас и что она делает, он не знал. Сидит ли у себя дома или на свидании с мужем, или же её убедили уехать в Скуким. Симон передал всё это в руки Уолога Кёрнинга и отца Ингельфа. Больше он был не в силах выдерживать, и кроме того, ему показалось, что нельзя терять времени. Симон не заметил, что он закрыл себе лицо руками. Хальфред. Ведь в этом же нет ни греха, ни стыда, моя Хальфред. И всё же то, что она рассказала ему о своему мужу, о своем горе и о своей любви, которые заставляли ее оставаться у этого старого дьявола. Однажды он уже убил свое дитя под сердцем матери, и она осталась с ним, потому что не хотела подвергать искушению своего дорогого друга. Эрлинг, сын Виткина, преклонил колено без всякого выражения на бесцветном правильном лице. Руки он прижимал к груди, сложив их ладонями. Время от времени осенял себя крестным знамением, спокойным, мягким и красивым движением руки и опять складывал пальцы рук концами вместе. Нет, это столь ужасно, что никто из людей не в состоянии это сделать. Даже ради крестин этого он сделать не может. Оба поднялись на ноги одновременно. поклонились алтарю и направились к выходу из церкви. Шпоры Симона тихонько позвякивали при каждом его шаге по каменному полу. Они еще не обменялись ни единым словом с тех пор, как вышли из дому, и Симон не знал, что сейчас произойдет. Он замкнул церковную дверь, и Эрлинг, сын Виткина, пошел впереди него через кладбище. Под небольшой крышей над кладбищенской калиткой он остановился. Симон шел за ним. Они немного постояли, прежде чем выйти под моросивший дождь. Эрлинг, сын Виткина, заговорил спокойно и ровно, но Симон почувствовал безграничное бешенство, бушевавшее в душе спутника, и не смел поднять глаз. «Во имя дьявола, Симон, сын Андреса, что вы хотите сказать этим? Что вы тут подстроили?» Симон не мог ответить ни слова. Вы полагаете, что можете мне угрожать? И тогда я поступлю по вашему желанию, потому что вы быть может слышали какие-нибудь лживые слухи о событиях, которые произошли в то время, когда вы едва ли ещё разучились тетьку сосать. Его гнев постепенно нарастал. Симон покачал головой. Я подумал, господин, что когда вы вспомните ту, которая была лучше самого чистейшего золота, то, может быть, пожалеете жену и детей Эрленда. Господин Эрлинг взглянул на него, не ответил, но принялся сдирать мох и лишай с камней кладбищенской стены. Симон проглатывал слюну и смочил губы языком. Я сам не знаю, о чем я думал, Эрлинг, сын Виткина. Может быть, когда вы вспомните о той, которая претерпела все те тяжкие годы без всякого иного утешения или помощи, кроме одного только Бога, то захотите помочь стольким людям, а вы можете, раз вы не могли помочь ей. И если вы раскаивались когда-либо, что уехали в тот день из Мондвика, дозволив Халфрид остаться во власти господина Фина. Но я не раскаиваюсь, — теперь голос Эрлинга словно резал, — потому что знаю, что она никогда, но мне думается, ты этого не поймешь. Потому что если бы ты полностью понимал хоть на один единственный миг, как горда была она, та женщина, которую ты получил в жёны. Он засмеялся от гнева. Тогда ты не сделал бы этого. Я не знаю, что тебе известно. Но вот что ты во всяком случае можешь узнать. Меня послали, ибо Хокан лежал больной в то время, чтобы я увёз её домой к её родичам. Элен и Ана росли вместе, как сёстры, они были почти ровесницами, хотя Элен была ей тёткой. Мы с ней... Дело в том, что если бы она вернулась домой из Мандвика, мы вынуждены были бы встречаться с ней постоянно. Мы сидели и беседовали всю ночь напролет на галерее из Табюра. Того, что с головами змея. За каждое слово, что нами было сказано, мы с ней оба можем ответить перед Богом в день страшного суда. Пусть он ответит за нас, почему это так случилось. Хотя Бог вознаградил её наконец за благочестие, дал ей хорошего супруга в утешение за то, которое было у неё раньше, дал такого молокососа, каким ты был, что валялся с её же собственными служанками в её собственном доме и давал ей вскармливать своих пасченков. Он отшевернул слепленный в мячик омок мха. Симон стоял недвижимый и немой. Эрлинг отдрал ещё кусок мха и отбросил его в сторону. Я сделал то, о чём она просила. Ты слышишь? И снова выхода не было. Где бы ещё мы не встретились на свете, мы бы с ней мы бы с ней. Будт некрасивое слово. Кровь смешения, ещё хуже. Симон шевельнул головой и, не сгибая шеи, слегка кивнул. Он сам понимал, будет смешно говорить о том, что он думал. Эрлингу сыну Виткюна было тогда немногим больше 20 лет. Он был изящен и учтив. Альфред любила его так, что готова была целовать следы его ног на покрытой росою траве двора в то весеннее утро. А он Пожилой, ожиревший, некрасивый мужик. И Кристин. Ей-то, конечно, никогда и в голову не придет, что будет опасно для чего-нибудь душевного здравия, если они проживут с ней в одном доме хоть двадцать лет. Уж этот он научился понимать на пользу для себя. И вот он сказал тихо, почти смиренно. Она не могла допустить, чтобы даже невинному дитяти, которое её служанка пережила от её мужа, жилось плохо на свете. Это она просила меня поступить с ребёнком по справедливости, насколько это было в моей власти. Ах, Эрлинг, сын Виткена. Ради бедной невинной жены Эрленда. Она умрёт от горя. Мне казалось, я должен был испытать все средства, когда стану искать помощи ей и ее детям. Эрлинг, сын Виткина, стоял, прислонившись к столбу ворот. Лицо его было таким же спокойным, каким оно обычно бывало, а голос учтивым и холодным, когда он опять заговорил. «Мне нравилась Кристин, дочь Лавранса, хоть я и мало с ней встречался». Она прекрасная и достойная женщина. И я повторял вам уже много раз, Симон Дара, я уверен, что вы получите помощь, если захотите последовать моему совету. Но я не совсем понимаю, что вы имели в виду под этой странной выдумкой. Не можете же вы думать, что из-за того, что мне пришлось подчиниться моему дяде, когда он решал вопрос о моем браке, Я ведь был тогда несовершеннолетним, а девушка, которую я любил больше всех, была уже просватана за другого, когда мы познакомились. Супруга Ирланды, конечно, не так уж невинна, как вы говорите. Да это правда, вы женаты на её сестре, это так. Но ведь вы, а не я, повинны в том, что нам пришлось вести этот странный разговор. и потому вам придется стерпеть, что я говорю об этом. Помнится, когда Эрлен женился на ней, немало болтали, будто эта сделка состоялась против воли Лавренса, сына Бьоргюльфа, и вопреки его решению. Но девушка больше думала о том, чтобы проявить свою волю, чем о том, чтобы слушаться отца и оберегать свою честь. Конечно, она, тем не менее, может быть хорошей женой. Но ведь она получила Эрленда, значит, у них было время и радости у тех. Я никогда не поверю, чтобы Лавренс очень любил этого своего зятя. Ведь он-то уже выбрал для своей дочери другого мужа, когда она познакомилась с Эрлендом. Я знаю, она была уже просватана. Он внезапно умолк, на мгновение поглядел на Симона и довольно смущенно отвернулся от него. Сгорая от стыда, Симон низко склонил голову на грудь, но все же сказал тихо и твердо, «Да, она была обещана мне». С минуту они стояли, не смея глядеть друг на друга. Затем Эрлинг отшвырнул последний комок мха, резко повернулся и вышел под дождь. Симон остался стоять, но его собеседник, который уже отошел немного и начал скрываться в тумане, остановился и нетерпеливо помахал ему. И вот они пошли обратно, столь же молча, как и пришли сюда. Когда они уже подходили к дому, господин Эрлинг сказал: "Я сделаю это, Симон Дар. Подождите до завтра. Мы поедем вместе, все четверо". Симон взглянул на Эрлинга. Лицо его было искажено от зла и боли. Он хотел поблагодарить, но был не в силах. Ему пришлось крепко прикусить себе губу, потому что нижняя челюсть у него страшно дрожала. Когда они проходили в дверь горницы, Эринг словно случайно дотронулся до плеча Симона, но каждый из них знал о другом, что они не смеют взглянуть друг на друга. На следующий день, когда они готовились к отъезду, Стик, сын Хокона, все навязывал Симону свою одежду. Тот не захватил с собой ни одной смены. Симон оглядел себя. Его слуга почистил и выколотил ему платье, однако это не помогло. Платье сильно пострадало после такого долгого пути в плохую погоду. Но Симон хлопнул себя поляшком. «Я слишком толст, Стик», — да и на Перу мне не бывать». Эрлинг, сын Виткина, стоял, поставив ногу на скамью, и сын подвязывал ему позолоченную шпору. Господин Эрлинг словно старался обойтись сегодня по возможности без слуг. Рыцарь рассмеялся со странным раздражением. «Пожалуй, не повредит, если по Симону Дарра будет видно, что он не жалеет себя, чтобы услужить свояку». а является прямо с большой дороги со своими смелыми и добросердечными речами. У него язык прекрасно подвешен, у нашего с тобой прежнего свой кастик. Одного я боюсь, что он сам не будет знать, когда ему следует остановиться. Симон стоял, густо покраснев, но ничего не сказал. Во всем, что Эрлинг, сын Виткина, говорил ему со вчерашнего дня, Он замечал на смешку с обидой пополам какую-то странную доброту и твёрдую волю довести дело до конца, раз уж он за него взялся. И вот они поехали на север от Мандвейка, господин Эрлинг, его сын и стик с десятью прекрасно одетыми и хорошо вооружёнными слугами. Симон, ехавший со своим единственным слугой, подумал: Что у него должно было бы хватить ума ехать ко двору с более подобающей свитой и вооружением. Семену дары из формы не однадобности ехать в купе со своими прежними родичами, словно маленькому человеку, который ищет их поддержки в своём бессилии. Но ему было всё равно. Он так усталый был, так разбит от всего совершенного им вчера, что теперь ему почти казалось безразличным, каков будет исход этой поездки. Симон всегда делал вид, что не питает доверия к скверным слухам о короле Магнусе. Сам он был не таким уж святым человеком, чтобы не вынести грубые шутки среди взрослых мужчин. Но когда люди подсаживались друг к другу и тесно сблизив головы начинали с содроганием бормотать о темных и тайных грехах, Симон всегда чувствовал себя неловко, и ему казалось непристойным верить или внимать чему-нибудь гадкому о короле, на верность которому он присягал. И все же он изумился, стоя перед молодым королем. Он не видал Магнуса, сына Эрика, с тех пор, как тот был ребенком, и все-таки ждал, что в нем проявится нечто женственное, липкое, нездоровое. Однако перед ним был один из самых красивых молодых людей, на каких когда-либо падал его взгляд, и у него был мужественный и царственный вид, несмотря на всю его молодость и хрупкую стройность. На короле был голубой-зеленым кафтан, не спадавший до самых пят широкими складками и перехваченный в тонком стане позолоченным поясом. он был высок ростом ещё по юношеским годащам, но держался с непринуждённым изяществом, несмотря на свою тяжёлую одежду. У него были белокурые волосы, лежавшие гладко на красивой голове, но на концах искусно завитые. Черты его лица были тонкие и заострённые, цвет кожи свежий, с румянцем на щеках и желтоватым оттенком солнечного загара. Глаза ясные, взгляд открытый. Он поздоровался со своими подданными с красивым достоинством и с любезной мягкостью. Потом положил руку на руках Эрлинга, сына Виткина, отвел его за собой на несколько шагов в сторону от других собравшихся и поблагодарил за приезд. Они немного поговорили между собой, и господин Эрлинг упомянул, что у него есть особое дело, в котором он рассчитывает на милость и благосклонность короля. Тут королевские слуги поставили для рыцаря кресло перед почетным королевским сиденьем и, указав трем остальным места несколько подальше, удалились из зала. Как будто сами собой у Симона появились те обращения и повадка, которые он приобрел в молодости, и так как он, наконец, сдался и взял у Стига взаимообразно длинную коричневую суконную одежду, то и по внешности не отличался от других присутствовавших. Но, сидя здесь, он чувствовал себя словно во сне. Был и не был тем юным Симоном Даре, живым и учтивым сыном рыцаря, который подавал полотенце и носил свечу при дворе короля Хокона в Осло, бесконечно много лет тому назад. Он был и не был Симоном, крестьянином из форма, жившим относительно привольной и веселой жизнью на севере долины все эти годы, в то время как где-то глубоко в нем лежал и тлел уголек. Но он отвращал свои мысли от этого. В нем поднималась глухая и грозная воля к возмущению. То не было сознательным грехом или его собственное вино ему известной. Нет, то сама судьба раздувала тлеющую искру в яркое пламя, а ему приходилось бороться и делать вид, что он ничего не замечает, поджариваясь на медленном огне. Он встал, когда все другие встали. Король Магнус поднялся со своего места. «Дорогой родич», — прозвучал его юный свежий голос, — «мне кажется, дело обстоит так. Принц мой брат, но ведь мы никогда не пытались содержать двор и дружину совместно. Одни и те же люди не могут служить нам обоим». По-видимому, и Эрленду не приходило в голову, что такое положение вещей может продолжаться. Хотя он в течение некоторого времени сидел на воеводстве под моей державой, и вместе с тем был вассалом принца Хокона. Но те из моих людей, которые предпочтут последовать за моим братом Хоконом, получат освобождение от службы мне и свободу искать себе счастье при его дворе. А кто же они такие? Вот это я и намерен узнать из уст Эрленда. Тогда, государь, вы должны подумать, не сможете ли вы прийти в этом вопросе, К соглашению с Эрлендом сыном Никулауса вам следовало бы выполнить данное вами обещание об охранной грамоте и предоставить вашему родичу возможность переговорить с вами. Да, он мой родич и ваш родич. И господин Ивар побудил меня пообещать ему охранную грамоту. Но ведь он не сдержал своих клятв на верность мне и не вспомнил о родстве между нами. Король Магнус тихо рассмеялся и опять положил руку на рукав Эрлинга. «Мои родичи, родич, видно, живут по пословице, которая есть у нас в Норвегии, что родич родичу — худший враг. Ныне я полностью желаю проявить милосердие к своему родичу Эрланду из Хьюсабилл ради Господа Бога, Девы Марии и моей невесты. Дарую ему жизнь и имущество, и разрешение обитает здесь и в Норвегии, если он захочет примириться со мной, и законный срок на выезд из моих стран, если он пожелает поехать к своему новому повелителю, принцу Хокону. Ту же самую милость я окажу каждому, кто был в союзе с Эрландом, но я хочу знать, кто они такие, и которые из моих людей, живущих по всей стране, служили своему государю лукаво. Что скажете вы, Симон, сын Андреев, Я знаю, ваш отец был вернейшей опорой моего деда. Вы сами с честью служили королю Хоккину. Разве вы не считаете, что я имею право производить расследование по этому делу? Я считаю, государь. Симон выступил вперёд и опять поклонился, что пока ваша милость правит по законам и обычаям нашей страны милосердно, вы несомненно никогда не узнаете, что за люди могли бы возметь в мыслях беззаконие. измену своему королю ибо пока народ нашей страны видит что ваша милость соблюдает все права и обычаи которые установили ваши далёкие предки ни один человек в этом государстве разумеется не помыслит о нарушении мира «А те, которым, может быть, когда-то и казалось трудным поверить, чтобы вы, государь, при вашей молодости были способны управлять с мудростью и твердостью двумя большими государствами, те смолчат и передумают». «Это так, государь», — вставил Эрлинг сын Виткина. «Ни один человек в нашей стране не думал отказывать вам в послушании в том, Чего вы требуете по праву? Не думал отказывать? Значит, вы так полагаете, что Эрланд не виновен в предательстве и государственной измене, если внимательно рассмотреть дело. На мгновение казалось, что господин Эрлинг не находит ответа, тогда взял слово Симон. Вы, государь, наш король, от вас каждый ждёт, что вы будете карать беззаконие по закону. Но если вы пойдете путем Эрланда, то может статься, что те, которых вы сейчас так ревностно стремитесь обнаружить, выступят вперед и сами назовут свои имена. Или же другие люди, которые могут начать размышлять о том, все ли чисто в этом деле, ибо о нем поднимется много разговоров, если ваша милость будет и впредь поступать так, как вы грозите со столь известным и знатным человеком, как Эрланд, сын Николауса. «Что вы хотите этим сказать, Симон, сын Андреев?» — резко сказал король, внезапно покраснев. «Симон хочет сказать», — вмешался Бьярне, сын Эрлинга, «что вашей милости, пожалуй, будет невыгодно, если люди примутся расспрашивать, почему Эрланд не должен пользоваться теми правами, которые предоставлены всем, кроме воров и злодеев». «Быть может, тогда люди вспомнят и о других внуках короля Хокона». Эрлинг, сын Виткина, резко повернулся к сыну. Вид у него был гневный, но король сухо сказал. «А вы не считаете изменников злодеями? Никто не назовет их так, если их замыслы увенчаются успехом, государь», — отвечал Беярне. Одно мгновение все стояли молча. Потом Эрлинг, сын Виткина, произнес... Как не называть Эрланда государь, однако не приличествует извращаться из-за него закон. Тогда надо бы изменить закон в этой части, сказал с жаром король. Если сейчас я не имею власти раздобывать сведения о том, как народ намерен сохранять мне верность, и всё-таки вы не можете применять поправку к закону, пока она не проведена, иначе это будет притеснением народа. А наш народ со стародавних времён с трудом привыкал к притеснениям со стороны своих королей, сказал Эрлингу прямо. У меня есть и рыцарство, и мои верноподданные вассалы, на которых я могу положиться, отвечал король с мальчишеским смехом. Что скажете вы, Симон? Я скажу, государь. Может легко оказаться, что это не такая уж надёжная поддержка. Если судить по тому, как поступили рыцарство и дворяне со своими королями в Дании и Швеции, когда у народа не нашлось сил поддержать королевскую власть против них. Ну если Ваше милость питает такие замыслы, то я прошу вас освободить меня от вашей службы, ибо тогда я предпочту находиться среди крестьянской черни. Симон говорил всё время так спокойно и разумно, что казалось, король сперва не понял смысла его слов. Потом он расхохотался. Вы угрожаете, Симон Дар? Что же вы, может, хотите бросить мне перчатку? Как вам будет угодно, государь, сказал Симон всё тем же ровным голосом, но вынул из-за пояса свои перчатки и держал их в руке. Тогда юный Бьярне нагнулся и выхватил их. Какие перчатки, Ваше милости, неприлично покупать к своей свадьбе? Он поднял высоко вверх толстые изношенные перчатки для верховой езды и рассмеялся. «Если станет известно, государь, что вы ищете такие перчатки, то вам могут предложить их слишком много и по дешевой цене». Эрлинг сын Виткина вскрикнул. Казалось, резким движением он смел короля в одну сторону, троих мужчин в другую, и потом погнал их через зал к дверям. Я должен побеседовать с королём наедине. Нет-нет, я хочу поговорить с Биярне, закричал король, поспешая за ним. Но господин Эрлинг вытолкнул своего сына вон вместе с остальными. Некоторое время они разгуливали по двору замка и по скале за стенами его, никто из них ничего не говорил. У Стига сына Хокона был очень задумчивый вид, но он по-прежнему хранил безмолвие, как и вообще всё время. Бьярный сын Эрлинга всё время расхаживал с лёгкой усмешкой на устах. Немного погодя, из замка явился оруженосец господина Эрлинга и передал им просьбу своего господина подождать его в гостинице. Их кони всё это время стояли во дворе замка. Потом они сидели втроём в гостинице, Избегали говорить о произошедшем, в конце концов стали беседовать о своих лошадях, собаках и соколах. Кончилось тем, что к вечеру Стик и Симон устились рассказывать всякие истории о женщинах. У Стика всегда бывал огромный запас подобных историй, но у Симона получалось так, что как только ему что-нибудь приходило на ум, об этом как раз принимался повествовать Стик. причём по словам Стига получалось, что действующим лицом забавного случая был или он сам, или его знакомые, и происходил этот случай совсем недавно где-нибудь неподалёку от Мандвейка, хотя Симон припоминал, что он слышал подобные розкозни в дни своего детства дома, в Дюфрене от слуг. Но он ржал и хохотал на перегонки со Стигом. По временам скамейка словно качалась под ним. Он чего-то боялся, но не решался додумать до конца, чего именно. Бьерна тихо смеялся, пил вино и грыз яблоки, теребил капюшон воротника и время от времени рассказывал обрывки каких-нибудь историй. Это были самые неприличные, но столь двусмысленные, что Стейк их не понимал. Бьерна слышал их от одного священника в Бьоргвине, так он сказал. Наконец явился господин Эрлинг. Сен пошёл к нему на встречу, чтобы принять от него верхнюю одежду. Эрлинг гневно повернулся к юноше. Ты? Он швырнул плащ на руки Биярне, и по лицу отца пробежала тень улыбки, которую он быстро подавил. Он обратился к Симону. "Ну, вы должны быть довольны, Симонсен Андрессен". Теперь вы можете с уверенностью считать, что недалёк тот день, когда вы будете тихо и мирно сидеть у себя по вашим соседним усадьбам вы и Эрланд и жена его и все их сыновья. Симон стал чуточку бледнее в лице, когда поднялся с места и поблагодарил господина Эрлинга. Он знал, что это был за страх, которому он не смел взглянуть в глаза. но ничего не поделаешь. Приблизительно через 2 недели после этого Эрлан сын Никулауса был освобождён. Симон с двумя слугами и Ульф сын Хальдера ездили за ним в Акерснес и привезли его. Деревья стояли поникшие, почти голые, и бы за неделю перед тем несколько дней бушевала сильная буря, уже наступили заморозки. Земля глухо звенела под конскими копытами, а поля побелели от инея, когда они въезжали в город. Можно было ожидать снега, небо было ровно затянуто тучами, и день был хмурый и серо-холодный. Симон заметил, что Эрланд слегка волочил одну ногу, когда выходил во двор замка и садясь на лошадь, казался несколько связанным и негибким в своих движениях. К тому же он был очень бледен, он сбрил себе бороду и подстриг, и подправил волосы. Верхняя часть лица у него была теперь мертвенно-желтого цвета, а нижняя — белую, синевой, отзбритой бороды, глаза провалились. Но выглядел он нарядно в длинном темно-синем кафтане и плаще, опрощаясь с Уловом Кюрнингом и раздавая денежные подарки людям, которые стерегли его и носили ему пищу в тюрьму, вел себя подобно богатому вельможе, расстающемуся с толпой во время свадебного торжества. Первое время, пока они ехали, Эрланд, казалось, мерз. Он несколько раз поежился. Потом на его щеках появилось немного краски, лицо оживилось, словно жизненные соки начали наливаться в нем. Симон подумал, право Эрланда не легче сломать, чем ивовую ветку. Они подъехали к их жилищу. И Кристин вышла во двор навстречу мужу. Симон пытался не смотреть на них, но не мог. Эрланд и Кристин поздоровались за руку и обменялись несколькими словами, спокойно и отчётливо сказанными. Они провели это свидание на глазах у всех домочадцев, и красиво, и благопристойно. Только оба густо покраснели, на мгновение взглянули друг на друга. и потом опять потупили взор. Затем Эрлен снова подал жене руку, и они вместе направились к светелке, где должны были жить, пока были в городе. Симон повернулся, чтобы идти в горницу, где у него с Кристин было до сих пор пристанище. Тут она обернулась к нему с нижней ступени лестницы, ведшей в светелку, и окликнула удивительно звонким молодым голосом. «А ты не идешь, зять? Покушай сначала!» И те тоже Ульф. Она казалась такой юной и гибкой телом, стоя так слегка повернувшись и глядя через плечо. Вскоре же после своего приезда в Осло она начала повязывать головную повязку новым способом. Здесь на юге только жёны маленьких людей носили косынку по старинному, как сама Кристин всегда носила с первых дней своего замужества. плотно обтягивая лицо, как монашеским платом, завязывая концы крестообразно через плечи, так что шея была совершенно закрытой, а по бокам и на затылке, поверх сложенных узлом волос, напуская складками В Трнтхимской области было, так сказать, как бы признаком благочестия повязывать косынку именно таким образом. И он всегда восхвалялся архиепископом Эйлевым как самый пристойный и самый добродетельный обычай для замужних женщин. Но, не желая выделяться, Кристин переняла здесь южную моду. повязывая косынку так, что та лежала у нее гладкой на темени и спускалась назад прямо вниз, и видны были волосы спереди, а шеи и плечи оставались свободными, и притом косы просто подвязывались, чтобы их не было видно из-под края косынки, а головной платок мягко облегал голову, обрисовывая ее форму. Симон и раньше видел на кресте на этот убор и считал, что он идет ей, но всё же не замечал до этих пор, какой молодой она выглядит в нём. А глаза у неё сияли, точно звёзды. Днём приехали разные люди приветствовать Эрленда, Кеттиль из Куга, Маркус сын Тургира, а позднее вечером сам Ульф Кюрнинг, отец Ингольф и господин Гюторм, священник церкви Святого Хальварда. Перед тем, как явились священники, пошел снег, немного сухой, мелкий, но шел он сплошной пеленой, и они сбились с дороги и попали в репейник. Платье их было сплошь усажено им. Все принялись старательно обирать репей со священников и прибывших с ними слуг. Эрланд и Кристина обирали его с господина Гютторма. Они то и дело краснеяли и шутили со священником каким-то странно неуверенным и дрожащим голосом, когда смеялись. Симон усердно пил в первую часть вечера, но совсем не пьянел, только чувствовал какую-то тяжесть во всём теле. Он слышал необычайно остро каждое сказанное слово. Все другие быстро стали очень невоздержанны на язык, и неудивительно, никто из них не был из числа друзей короля. Теперь, когда всё кончилось, ему было до странности не по себе. Все болтали какой-то вздор, Громкими голосами и с большой горячностью. Кетель, сын Осминда, был довольно глуповат. Его зять Маркус тоже не отличался особым умом. Улов Кюрнинг был человеком здравомыслящим и разумным, но близоруким. А оба священника казались ему тоже не очень толковыми. Все сидели, слушая Эрленда, подакивали ему, а тот все больше становился похожим на себя самого, каким он всегда бывал — развязным, и легкомысленным. Он взял руку Кристин, положил её себе на колени и играл её пальцами. Они сидели так, что касались друг друга плечами. Лицо её заливал яркий румянец, она не могла отвести глаз от него. Когда он украдкой обнял её стан, губы у неё задрожали, так что она с трудом могла сомкнуть уста. Вдруг дверь распахнулась, и в горницу вошёл Мюнаанс инборд. Последним пришёл сам великий бык, закричал Эрланд, смеясь, вскочил на ноги и пошёл навстречу гостю. Помоги нам всем, Господи, святая Мария Дева. Я вижу тебе и горе мало, Эрланд, сказал сердито Минан. А ты думаешь, поможет теперь хныкать до да печали, сыродич? Никогда не видел я никого тебе подобного. Всё своё благосостояние ты погубил. Знаешь, я никогда о таком не был, чтобы идти в ад с голым задом, лишь бы штаны не попалить, сказал Эрланд. Кристин засмеялась тихо и шаловливо. Симон положил голову на стол, обхватив её руками. Пусть их думают, что он уже так пьян, что совсем спит. Ему хотелось, чтобы его оставили в покое, чтобы забыли о самом его существовании. Всё было так, как он ожидал, во всяком случае, как он должен был ожидать. И она тоже. Вот она сидит здесь, единственная женщина среди всех этих мужчин. Такая же нежная, скромная, безбоязненная, уверенная. Такой она была и в тот раз, когда обманула его. Бестыжая или безвинная, он и сам не знал. Да нет, неправда. Не такой уж была она уверенной, не была она бесстыжей, не была спокойной, хоть и был у нее спокойный вид. Но этот человек околдовал ее. Ради Эрланда она с радостью пойдет и по раскаленным каменьям. А на него, Симона, она наступила, словно для нее он всего лишь холодный бесчувственный камень. Всё это чепуха. Ей хотелось добиться своего, и она ни на что не обращала внимания. Пусть себе радуются. Неужели ему это не безразлично? Какое ему дело, если они народят себе ещё семерых сыновей? Тогда их будет 14. Как придётся делить половину имущества Лаврана со сыном Бьёргульфа? Видно, о своих детях ему не придётся беспокоиться. Рамберг не так спешит рожать детей, как ее сестра. Его потомство будет в свое время жить после него в богатстве и в почете. Но ему все это безразлично сегодня вечером. Ему хотелось еще выпить, но он знал, что сегодня божьи дары не развеселят его. К тому же придется поднять голову и, быть может, принять участие в разговоре. «Да ты, наверное, считал себя годным в правителе государства», — сказал Мюнан презрительно. «Нет, ты же понимаешь, мы намечали на эту должность тебя», — расхохотался Эрланд. «Господи помилуй, придержи-ка свой язык любезный!» Все рассмеялись. Эрланд подошел к Симону и тронул его за плечо. «Ты спишь, свояк?» Симон поднял голову. Эрлен стоял перед ним, держа кубок в руке. Выпей со мной, Симон. Тебя я больше всего должен благодарить за то, что сохранил жизнь. А я дорожу ею, какова бы она ни была, мой милый. Ты стоял за меня как брат. Не будь ты моим свояком, мне бы, наверное, пришлось расстаться с головой. А ты мог бы получить мою вдову. Симон вскочил. Одно мгновение они стояли, глядя друг на друга. Эрланд протрезвел и побледнел. Губы его невольно раскрылись. Симон ударом кулака выбил кубок из рук Эрланда. Мед разлился по полу. Затем он повернулся и вышел из горницы. Эрланд остался стоять. Симон. Он вытер полой кафта на свою руку и пальцы, сам не зная, что делает. Оглянулся назад, никто не заметил происшедшего. Он отбросил ногой кубок под скамейку, постоял мгновение, потом тихо вышел вслед за своей ком. Симон Дары стоял у подножия лестницы, ведшей в светелку, и он долг уже выводил его лошадей из конюшни. Он не шевельнулся, когда подошёл Эрланд. "Симон, Симон, я не знал, поверь. Я не знал, что говорю. Теперь ты знаешь". Голос Симона был совершенно безучен. Он стоял, не шевелясь и не глядя на Эрланда. Эрланд, Эрланд рассеянно огляделся по сторонам. Из-за весы тучи ещё проглядывало мутное пятно месяца. Цыпался мелкий, жесткий, зернистый снег. Эрланд поежился от холода. «Куда? Куда ты поедешь?» — спросил он неловко, глядя на слугу и лошадей. «Поискать себе другого пристанища», — коротко ответил Симон. «Ты же понимаешь, здесь я не желаю оставаться». «Симон!» — вырвалось у Эрланда. Ох, я не знаю, чего бы я только не дал, чтобы эти слова не были мною сказаны. И я тоже, тихо отвечал Симон всё тем же голосом. Дверь Светёлки отворилась. Кристин вышла на галерею с фонарём в руке, перегнулась через перила и посветила вниз. А, вы здесь, спросила она ясным голосом. Что вы тут делаете? Я почувствовал, что мне нужно выйти поглядеть на лошадей. Так обычно говорят люди учтивые, отвечал Симон со смехом, глядя наверх. Да, но вывих лошадей-то ты зачем? весело изумилась Крестин. Да бывает, когда шумит в голове, сказал Симон всё так же. Так поднимайтесь же сюда, перебила она светло и радостно. Хорошо, сейчас. Она вернулась в горницу, а Симон крикнул ей ону, чтобы тот отвёл лошадей на конюшню. Он повернулся к Эрланду. Тот всё продолжал стоять с каким-то странным отсутствующим видом. Я скоро приду. Нам придётся попытаться сделать так, словно ничего не было сказано, Эрланд. ради наших жён. Но всё-таки ты быть может в состоянии понять хотя бы то, что, что из всех людей на свете мне меньше всего хотелось, чтобы об этом знал ты. И не забудь, что я не так забывчив, как ты. Дверь наверху опять отворилась. Гости толпой выходили из горницы. Кристин была с ними, а ее служанка несла фонарь. «Да», — хихикнул Мюнан Сенборда, — «уже поздняя ночь, а я думаю, этим двоим давно уже очень хочется лечь в постель». «Эрланд! Эрланд! Эрланд!» Кристин бросилась к нему в объятия, как только они остались вдвоем за дверью светлички. Она крепко и тесно прижалась к нему. «Эрланд, ты чем-то огорчен?» Шепнула она испуганно, почти касаясь полуоткрытыми губами его уст. «Эрланд!» — она взяла его за виски обеими руками. Он немного постоял, не крепко держа ее. Потом с тихим, стонущим звуком в горле прижал к себе. Симон пошел к конюшне. Ему нужно было что-то сказать ему, но что он по дороге забыл. В дверях конюшни немного постоял, поглядел на мутный свет месяца и на падающий снег, теперь начал его лететь крупными хлопьями. И он и Ульф вышли ему навстречу, заперев за собой дверь, и все трое направились вместе к дому, где должны были ночевать.